Стоял прекрасный, прозрачный, холодный, субботний, февральский полдень. Я прикарманил цветочную квитанцию, уходя, запер за собой дверь и уже ехал домой в такси с водителем по имени Абдул Ибн Абдул. По крайней мере, так было написано на табличке с лицензией. Он то ли не говорил по-английски, то ли был очень застенчив. Оба варианта меня вполне устраивали, потому что мне надо было подумать. Может ли мой большой, добрый, умный, пьющий ирландский друг иметь отношение к этому странному делу? Убийца из него был бы никакой, а бисексуалы и того хуже, но кто его знает. Кто-то изрядно постарался, чтобы подставить его ирландскую жопу. Вряд ли это была Адриана, но она определенно что-то знала. А может, и не только знала. Я смотрел в окно, люди за стеклами уютных кафе пили капучино, намазывая круассаны грейпфрутовым джемом. Юные парочки бесцельно болтались по магазинам, покупая всякую дрянь. Довольно приятно ощущать себя живым. Я вынул сигару и начал предварительные ласки. Таксист нарушил молчание и, указывая на табличку, угрюмо забормотал Не курить, не курить. Спокойно, приятель, сказал я, у меня и в мыслях не было. Я сунул незажженную сигару в рот и принялся наблюдать, как мой смуглый водитель косится на меня в зеркало заднего вида. Ох уж этот не третий мир, думал я, пока мы по седьмой авеню по направлению к вандам Стрит. Я снова молча глядел за окно. Маленькая тихая деревня. Дом родной для 250 тысяч гомосексуалистов и 90 тысяч наркоманов.